заботясь о том, чтобы у милости ведь всех членов семейства мистера Осборна и их присных, и желая снискать Джорджу в час постигши его невзгоды как можно больше друзей, Уильям Добин, которому было известно, какое влияние оказывает на человеческую душу хороший обед и доброе вино, придя к себе в гостиницу, послал самое радушное приглашение Томасу чопперу Эсквайру, прося этого джентльмена отобедать с ним на следующий день у Слотера. Письмо застало мистера Чоппера еще в Сити, и он немедленно написал ответ, гласивший, что мистер Чоппер свидетельствует свое глубокое уважение капитану Добину и будет иметь честь и удовольствие, и так далее. Приглашение и черновик ответа на него были показаны миссис Чоппер и его дочерям, как только старший клерк воротился вечером домой, в Семерстаун. И когда семейство уселось пить чай,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 Старый конторщик был уверен, что между мистером Осборном и молодым капитаном произошла какая-то ужасная ссора. Чопперу было дано распоряжение составить выписку всех сумм, выплаченных капитану Осборну за последние три года. «И цифра получилась немаленькая», — заявил он, проникая с еще большим уважением к своим хозяевам, и старому, и молодому, за ту щедрость, с какой они сорили гинеями. Спор вышел как будто бы из-за мисс Сэдли,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 приласкал детей, нарядился в лучшее свое платье и рубашку с брыжами и отправился в контору, пообещав восхищенной его видом жене не очень налегать вечером на портвейн капитана Добина.